глава четырнадцать раздался последний толчок и гул начал стихать дрожащая фурнитура остановила свой ход а я наконец смог расслабиться не боясь свалиться потянуть за собой софию и сломать себе шею об ее на удивление упругую задницу повисла тишина громов нахмурился я я знал что с ним что то делают но чтобы такое «Громов, имбецил, которого я в первый же день в грязи повалял, теперь чуть всю арену к чертям не снес. И я не думаю, что раньше он был так же силен в магии. Нет, ни его рост, ни синие вены, ни землетрясения. Всего этого не было до турнира. Во что, черт возьми, его превращают? И главное, с чем мне придется однажды столкнуться? Боюсь ли я? Нет, конечно. Ведь он мразь, чуть не облапавшая мою сестру. Он мусор, намекнувший на мою никчемность, когда припомнил Виктора, Катю Софию. Его унижение — решенный вопрос. Он подписал себе приговор еще в первый день нашей встречи. «Ах, точно, у меня же есть София!» Я схватил ее за плечи и оттянул от себя, глядя в забавное, непонимающее и моргающее лицо. «Она же должна знать, что Громов за чудовищ такое. Во что Рот Эллирс его привра...» Меня прервали. Очередной удар. Помещение вновь зашаталось. София вскрикнула и упала на меня. А Катя взмахом руки призвала под собой странный стул из черной жижи, на который тут же села для опоры. «Черт, Катя!» Краем глаза я замечаю, как со шкафа на нее летят тяжелые бренчащие коробки. «Барьер!» на девичьей головой мерцает энергетический экран. Коробки бьются о препятствия, рвутся, и вылетевшие из них стальные блины с грохотом повалились вокруг Кати. Она дергает головой, сначала смотрит на повисшие сверху коробки, а затем, распахнутыми от шока глазами, переводит взгляд на меня. «Она что-то хотела сказать», — уже открыла рот. Я видел по ее лицу, что сейчас у нее вспыхнуло множество эмоций, которые она хотела бы передать через речь, но ее прервали. «Ах, сука!» Маматара едва не выбивает дверь с петель и бежит к выходу на арену. «Что там?» — спрашиваю я сквозь шум. «Громов!» — крикнул он. «Этот психопат не останавливается!» «Погоди, но ведь бой закончен!» Я повернулся на Катю. Мы встретились взглядом, и до нас двоих дошло одновременно. «Твою мать!» Я отодвинул Софию. Как-то умудрился усадить ее на лавочку и бегом сорвался вслед за мамотара. Катя побежала следом, и через несколько секунд, друг за другом, мы вырвались на арену. Прямо в центре лежал щуплый паренек, а перед ним стоял Громов с задранной рукой. «Че за...» «Там, вокруг кулака Антона, буквально разрывалось пространство. Я видел множество энергетических аномалий, искажающих реальность. Такое не то, что пока лечить способно, но и просто ничего не оставить от человека. Но если смотреть поверх очков, этого не видно, просто кулак. И более того, никто на это не реагировал. Никто не видел, что этот мудак хочет сделать». золотой ложкой во рту, да?» — завопил Громов, сжимая кулак. «Он же из парня инвалида сделает!» Стресс повысил скорость мышления. И я успел проанализировать. Маматара уже взмахивает рукой для создания корней. А Катя, складывая печать пальцами, вот-вот что-то призовет. Уверен, Громова получится сдержать, но сам удар предотвратить они не успеют. Корни так быстро не появятся. А Романова только-только начала собирать энергию, судя по ауре которую видно лишь через очки. Я понимаю, что спасти паренька может лишь мой приказ. Только вот... «Мне выгоднее, чтобы Громов его убил. Я сжал челюсть». «Громов может стать главной проблемой на турнире. Если он сейчас убьет парня, его ведь просто исключат из турнира». «Пожертвовав незнакомым простолюдинам, я могу избавиться от множества проблем в будущем. Ведь какая мне разница до да его жизни? Главное, что я побеждаю, верно?» «Так ведь? Сука, замри!» Воротник моментально раскалился. Голос обрел звенящее эхо, а буквально вся реальность вокруг Громова задрожала и заребила парализуя его на месте. «Нет, к черту! Победа важна! Что бы ни случилось, кто бы ни бросил мне вызов, я должен победить!» «Но какой от нее толк, если ради этого мне придется стать таким же мусором? Я член дисциплинарного комитета, и я не позволю, чтобы у меня под носом убили человека в зоне моей ответственности!» «Срываю воротник и прикрываю рот рукой, вновь ощущая позабытое чувство разрываемых легких». Здесь в ход ступил уже Маматара. Его лозы вырвались прямо за спиной нарушителя. Они моментально сковали руки, корпус и шею Антона, начиная оттягивать его от жертвы, но... <как> Сука! Громов задвигался сразу после приказа. А лозы, не страшающиеся даже огня, он разрывал словно мокрую бумагу. Ему вообще было плевать, что его пытаются сдержать. Он не видел ничего, кроме жертвы, отползающего из последних сил паренька. «Катя!» — крикнул я. «Да знаю!» — она взмахнула рукой. Прямо за спиной жертвы появилась лужа черной смоляной жидкости, из которой выскочили такие же руки, схватили парня за шкирку и ручьем оттащили его подальше. В последний момент Антон остановил удар, и вся энергия отдачи ушла под землю, порождая, пусть и слабое, но вновь землетрясение. Катя, призвавшая эту черную жидкость, приняла избитого паренька, тогда как мы с Маматара встали между ними и Громовым. Он поднял на нас глаза, безумные, посиневшие глаза, в которых не было разума. «Какого хера вы творите?» — прорычал Антон. Он вновь сжал кулаки. «Бой закончен, успокойся!» — процедил Маматара. «Не лезьте не в свое дело, плебейские утырки!» Он вновь перестал нас замечать и двинулся к жертве. «С вами я потом разберусь!» «Ему плевать на нас. Для него мы лишь решённый в будущем вопрос. Антон уверен, что мы ничего не стоим. Сейчас я хочу наказать этого жалкого чер...» Маматара шагнул вперёд и встал между мной и Антоном. «Чё за...» Я взглянул на Ли. По его шее шли зелёные трещины как у Софии, только другого цвета. «Ты, г***н, по-моему, не слышал, что бой закончен», — процедил Маматара. «А значит, пошёл нахер с арены». Антон остановился в полуметре от имперца. Громов широко распахнул глаза, задрал голову на высокого мамотара и наклонил голову. Они встретили взглядом. «Твой враг уже проиграл. Соблюдай правила и не забывайся, Грома!» Не дав даже договорить, Антон из-под тяжка пробивает в живот мамотара. «Это было так быстро, что удар я осознал лишь по факту» когда весь песок вокруг них разнесло в стороны а на месте удара образовался энергетический всплеск али снесло как грёбаную типпичную куклу антон нанес ему тот же удар что сотрясал всю арену ли пролетел мимо наса с грохотом вонзился в стену удар был настолько силен что по ней пошли трещины а сидевшие за барьером зрители с криком повскакивали ожидая обрушения вообще всей конструкции и лишь тогда я смог обернуться настолько быстро он пролетел ли я уже было хотел рвануть к приятелю скрытому в поднявшемся песчаном облаке я же сказал в сторону оскалился антон вы идиоты ты тоже рос напомни твое место катя остановит Громова. если что я помогу приказам благостоять близко не обязательно сейчас нельзя вестись на провокацию и боли может просто подохнуть если не уже с таким ранением каждая секунда играет роль но я не успел вернее в этом не было необходимости ведь прямо там Посреди песчаного облака, среди обломков каменной стены, я увидел разгорающееся зеленое пламя. «Ох, сука!» — прокряхтел выходящий из пыли мамотара и стряхнул щепки с живота. «Неплохо пролетело Весь верх его формы был уничтожен, а тело походило на взбитое плетью мясо. Но куда ужаснее выглядело место удара. Там была сплошная, разорванная изнутри синева. Я не верил своим глазам, как... Он вообще это пережил. Да он же собой стену проломил, не говоря уже о самом ударе, который покромсал его не только снаружи, но и изнутри. «Ха!» <хм> — Антон наклонил голову. «А ты крепкий чер...» «Вот поэтому я вас, неудачников, и ненавижу!» Маматара хрустнул шеей. «Вы даже под допингами и опятами ни черта не можете. Только приносить проблемы остальным». Он наклонился, и сквозь очки я увидел, как вся его нога вспыхнула зелеными трещинами. За спиной Громова выскочили лозы. Такой же длины и толщины, но совершенно другого цвета. Синяя, с черными прожилками. Они обхватили Антона и начали выкачивать из него энергию. Он не то что разорвать их не смог. Он и вовсе слабел с каждой секунды, не понимая, куда пропадают силы. Но вот я понимала прекрасно видел, куда уходит эта синяя энергия. По корневой системе она перетекала в ногу Мамотара. И таких! Лиз за один рывок преодолел 10 метров и занес руку над упавшим на колено Громовым я ненавижу больше всего секунда и мамаотара просто снесет голову антону я уверен каким бы громов перекачанным сейчас не был он не переживет удар разъяренного мамотара того кого вместе со мной пророчат сильнейшим ли просто его убьет разорвет голову моему главному врагу неужели так просто в ха я сдерживаю оскал в стороны поней снесло по сторонам и каждый улетел в разные края арены «Прекратите!» — гаркнула Катя. Она взмахивает рукой, складывает пальцы в печать и взмахивает еще раз, буквально разрезая всю арену на две части плавающей, похожей на стекло стеной. «Арбитры! Охрана! Бесполезные идиоты! Живо помогать! Где вы?» — заорала она в рацию. «Ой, сука!» Я закашлялся с улыбкой на лице и свалился на колено. «Ох, давно блевашку не делал, даже соскучился!» К Громову подбежали охранники. Он встал, отряхнулся и сбил руку арбитра с плеча, утверждая, что все с ним в порядке, и он спокоен. В целом, кажется, оно так и было. Он действительно успокоился. Даже по лицу было видно. У него словно в башке перещелкнуло. «Константин, что с тобой?» — воскликнула Катя. «Живот скрутило», — прохрипел я. «А что, переживаешь? Ну надо же, снизашли!» Не смог сдержать ухмылку. «Тебе срочно надо в больницу! Эй, целитель!» Она замахала рукой. «Сюда! Здесь два!» «Обойдусь!» Я медленно поднялся. «Ох, башка трещит!» «Что ты несешь? Да ты весь посерел! У тебя изо рта носа кровь идет! Тебе надо?» «Эй, женщина!» Я снял очки. «Какая буква в слове «обойдусь» тебе непонятно?» Ш «Что ты...» Она широко распахнула глаза. «Сука!» Цыкнул я, прикасаясь к носу. «Да что ж такое-то?» «Не до любовных соплей мне сейчас!» «Плевать, что и с кем там, Романова!» «Кровь! Почему она из нос-то бежит?» «Черт!» — хватаюсь за трещащую голову. Я пошел с арены. «Плевать! Мне бы просто отдохнуть!» Перед тем, как уйти с арены, я обернулся и увидел уходящего Антона. Он почувствовал мой взгляд, остановился и посмотрел в ответ. Прямо в глаза. В этот момент все вокруг словно исчезло. Зрители, Катя, арбитры и стены. Остался лишь тоннель, на разных концах которого стояло два человека Что с первого дня друг друга ненавидят Ах, Я не смог сдержать широкую скалящуюся улыбку Просто так ты не умрешь и не рассчитывай Боль и унижение тебе принесут только я Он распахнул глаза и сжал кулак Дальнейшую реакцию дегенерата я уже не видел Зашел в коридор По пути, вот кто бы ожидал, мне встретилась София Неуверенная в себе, она поджимала ручонки к груди и забавно тянула голову, чтобы выглянуть на арену. Я ничего не успел ей сказать. Хотел, но не смог. «Стой!» За спиной послышался необычно низкий, безэмоциональный голос али Я не успеваю обернуться, как мамотара хватает меня за воротник и прибывает к стене. «Какого хера ты сделал?» Его глаза светились зеленым, а по всему телу гуляли трещины, видимые лишь через очки. Я не просил мне мешать ё сколько же в тебе силы!» <свят> — ухмыльнулся я, чувствуя, как едва не трещит моя ключица. «Ты бы осторожнее был!» Его лицо не дрогнуло. Всё такой же пустой, нерушимый гнев. <свят> Выдохнул я, не понимая, как реагировать на первый наш конфликт. «Конечно ты не просил. Я сам захотел вас разнять». «Зачем?» — сжал челюсть так, что я едва не услышал скрежет. «Это было моё, сука, дело!» «Потому что ты бы его убил!» Я выпрямился и, оказавшись все же выше Маматара, посмотрел ему в глаза. «И...» — он сильнее вдавил меня в стену. «Тебе его жаль? Ты хочешь получать все лавры? Хочешь выполнять свой навязанный долг дисциплинарника? Еще раз прошу, зачем ты влез в мое дело?» «Зачем?» спрашиваешь — спрашиваешь. «Снимаю очки». С моего лица пропали все эмоции. Взгляд остекленел и померк. А голос из энергичного превратился в холодное, мертвое подобие. Потому что Антон Громов — моя жертва. Прогресс пробуждения гордыни — 41%. Мой конфликт куда серьезнее, чем твоя неприязнь и пропущенный удар. И я не позволю, чтобы Громов умер до того, как я втопчу его в грязь. Я наклонил голову. Вот почему. Доволен? Он сжал мой воротник еще сильнее, но ничего не ответил. Затем Маматара опустил взгляд чуть ниже. Открыл рот, снова его закрыл. Неуверенно повел глазами влево-вправо и резко меня отпустил. «Сука! Твою мать!» Он попятился, оперся спиной о стену и скатился на задницу, хватаясь рукой за волосы. Я же лишь отряхнул воротник и надел очки обратно. Зеленые трещины на ли начали сходить. «Черт, ты прав. Я совсем голову потерял. Повел себя как мудак. Он растрепал себе волосы. «Прости, пожалуйста». Я вздохнул. «Ага, как мудак». «Хорошо, что я хуже и своего все же добьюсь!» Мамотара поднял голову. «Да, пожалуй», — хмыкнул он. «Злюсь ли я на Ли?» «Конечно. Кому понравится, когда обвиняют и вдавливают в стену?» «Прощу ли я его?» «Конечно. Ведь я действительно мудак похуже него. И кому как не мне понимать этого нестабильного серебреволосого бурята? Уверен, у него есть причины такой ненависти. Просто мои весомые. Вот и все». «Ну, раз уж так...» Он поднялся. «Ты же наверняка знаешь турнирную сетку и кто в каких категориях. Я в этом уверен. Ты как-то слишком много знаешь». «Допустим». Громов выступает в нескольких категориях. «Допустим». «Тебе для мести хватит одиночного этапа». Его голос вновь похолодел. «Оставь мне кусочек мяса на парный этап. Пожалуйста». Он сжал кулак. «Хм, а почему бы и нет?» Я его уничтожу в дуэли. Дам ли уничтожить в парном, а потом либо порабощу, либо прикончу после. Пустим по кругу страданий». «Да почему бы нет?» Пожал я плечами. «Ха -ха, «Спасибо». Мамотара сразу повеселел. «Ну тогда ладно, оставляю вас. Мне стыдно рядом с тобой находиться, так что я убегу. А завтра сделаю вид, что ничего не было. Еще увидимся». Он помахал рукой и пошел на выход, ибо по сути нам уже можно идти домой. Я махнул в ответ, и Ли наконец покинул комнату ожиданий. София проводила его взглядом, затем перевела золотые глазенки на меня. Все это время она стояла в сторонке и совершенно не понимала, что ей делать. «А ты что здесь стоишь?» — наехал я. «А я, ну, а что мне еще делать? Я думала, вы драться начнете, и я растерялась». «Уйди, Бози, растерялась она!» «Одному дубиной в башку, другому копьем по яйцам!» — фыркнул я, забирая свои вещи и направляясь к выходу. София спохватилась и побежала следом. «Что дальше?» — спросила она. Так и знал, что последует этот вопрос. И, к сожалению, как бы мне не нравилась правда, отвечать нужно честно. «Тренироваться, моя София, тренироваться!» — прошептал я. «Нас разнесут. Не сейчас, так в финале. Не в финале, так на межстоличном. Быть может, мы и сильные, но ты сама прекрасно видела, что в школе тоже есть чудовища. И есть шанс, что они нас уничтожат. И тебя...» — я сжал кулак. «И меня!» «Это правда!» — приказ громова раскалил мой воротник до нестерпимой температуры. «А второй заставил заболевать кровью. Как с ним сражаться-то один на один? Но если даже я смогу его победить хитростью и парой приказов, то что делать в оставшихся двух этапах? А Софии? Как ей сражаться против чудовищ по типу Громова или Маматара? А я, честно признаюсь, чувствую за нее ответственность. Она как дитё!» Как бы ни хотелось признавать, но в мире полно людей, плюющих на мой божественный потенциал. Они меня просто уничтожат. И сейчас самое время превращать потенциал в реальность. Сегодня отдыхаем. Мы хорошо постарались. Ну а завтра... Я остановился, повернулся на девушку и с напором посмотрел прямо в глаза. Начинаем рвать жопу. Тебе в первую очередь. Она задрала брови. Мне попу в каком смысле? Она чего-то недопонимала. Впрямо... Я резко остановился. «Черт, черт, снова-то чувство слежки готов поклясться!» «Откуда?» Я достал телефон, сделал вид, что мне кто-то написал СМС и обернулся якобы на поиски отправителя. «Кто за мной следит?» Я клянусь, снова кто-то смотрит на меня из невидимости. Сердцебиение ускорялось, ладони потели. «Откуда взгляд? Где?» «Я не обращал внимания на необеспокоенную Софию». но уже ну уже ну где ты, крыса? Откуда ты?» «Нашел». «Ха-ха!» прямо возле выхода, стоял полупрозрачный человек в обычной гражданской одежде и с натянутым капюшоном толстовки. Он не шевелился и смотрел прямо на нас. Я же лишь провел по нему взглядом и сделал вид, что не заметил. «Погодите, я что, и невидимость через очки вижу?» «Это ведь заклинание невидимости, я уверен!» «Итак, что делать?» «Можно, конечно, приказом прибить его к стене и вырубить, но зачем терять эту возможность?» «Если я вижу подосланных агентов, я могу выдавать абсолютно любой бред, и они примут его за правду». «И если я раскрою эту карту, ее больше не разыграть». «Кто бы ни послал шпиона, теперь я буду выдавать ему лишь удобные мне факты». «Вы, крысы, сделали себе лишь хуже». «Мне как минимум надо подучить схему заклинаний», — почесал я затылок. «А тебе вообще все улучшать? Ты уволинь!» «Да знаю я, блин!» – буркнула София. «Вселенную ты не открыл, умник!» «Лучше скажи, как ты вообще посмел упоминать мою по...» К нам подошли. Тихо, незаметно, из-за спины. Я резко оборачиваюсь, не веря, что уже в третий раз ко мне смогли подкрасться. Но стоило лишь увидеть незваного ублюдка, как все встало на места. Сраный Лютер Краус. Причем даже не в невидимости. Все три раза ко мне подкрадывался именно он. «Госпожа?» — кивнул он и Софии, и мне. «Лютер?» — девушка едва не поперхнулась, понимая, что разговор про задницу слышал кто-то еще. Она начала краснеть. «Что ты здесь делаешь? Кто тебе разрешал меня подслушивать? И зачем?» «Нет же причин, совершенно. Иди отсюда!» «София, какая же ты поливная дура!» «Извините, госпожа, но я не к вам». «Хм, кому? Здесь что, рядом еще кто-то е...» Она замолчала, понимая, что кроме меня рядом никого нет. «Ведь очевидно, к кому пришел главный агент семьи Эллерс». «Твою мать!» Я медленно выдохнул сквозь сжатую челюстью «Даже представить не могу, что меня сейчас ждет». Начиная от гнева Людвига, заканчивая вызовом на дуэль от Виктора, жениха Софии. «Из-за этих ублюдков я ни дня не могу прожить спокойно. Как же меня это затрахало!» «Вас вызывает Теодор. Машина уже готова». «По поводу...» Я посмотрел ему в глаза. «Антон Громов». Ежеглавная рубрика «Фактик книжку бережет». В империи неподконтрольного и обезумевшего от магии человека называют демон.